Глава десятая Рузвельт окинул обоих внимательным взглядом и, лукаво подмигнув Гопкинсу, сказал «Не больше одной бутылки, а? Нет, Гарри, так не годится. Не только вашими омарами, но и выпивкой будет распоряжаться Макентайр». Он обернулся к Ванденгейму. «Когда Гарри выпивает больше бутылки, я не отвечаю ни за одно его слово. Баста, считайте, что ничего от нас не слышали». «Пока меня тут мучил врач, я кое-что приготовил для вас». Рузельт потянулся к лежавшей на столе книге, обернутой в кожаную суперобложку. Гопкинс засмеялся и в тон Рузельту бросил. «Это...» Гопкинс поднял со стола книгу и показал Ванденгейму те места, где светлая кожа футляра потемнела от частых прикосновений. Наши Евангелие, Джон!» «Хотите вы или не хотите, но вам придется выслушать несколько изречений». Рузвельт с напускным гневом взял из рук Гопкинса книгу и раздельно прочел. У Вильгельма одна мысль — иметь флот, который был бы больше и сильнее английского. Но это поистине чистое сумасшествие, и он увидит, как это невозможно и не нужно, — и пояснил Ванденгейму. Это писала жена императора Вильгельма II, Августа Виктория, своей Белла английской королеве Виктории. «По-вашему, это верно? Будто мечтать о флоте более могущественном, чем британский, пустое занятие?» Ван Денгейм натянуто улыбнулся, но сказал безо всякого смущения. «Должен вам сказать, мистер президент, что мой дед, Джон Ван Денгейм, первопоселенец. Он заметил, как при этих словах глава Рузвельта сузились за прикрывавшими их стеклами пенсне. «Не бойтесь, сэр». Я не собираюсь вас уверять, будто дед высадился на эту землю с майского цветка. Насколько я знаю, его корабль назывался совсем иначе. Рузвельт ответил молчаливым кивком головы. Ему не нужно было объяснять, что первого Ванденгейма доставил в Америку корабль, перевозивший английских каторжников. Рузвельт хорошо знал историю колонизации своей страны. — По нашим семейным преданиям, сэр продолжал Ванденгейм. «Да-да, представьте себе, семейные предания существуют не только у пассажиров майского цветка», — добавил он с некоторой иронией. «Так вот, если верить рассказам отца, дед любил говаривать, что мир уже достаточно испорчен, и, Господу Богу, пора учинить свой страшный суд, а потом начать все с самого начала. В первый день Бог сотворит...» Джон запнулся. Рузвельт, смеющимися от удовольствия глазами, смотрел на него, потом воскликнул. «Забыли порядок, стойна! Честное слово, забыли!» «Можно было подумать, что это доставляет Рузвельту большую радость!» Сквозь смех он воскликнул. «Ну же, ну! В первый день...» «В общем, не это важно, сэр!» — заявил наконец Джон. «По мнению деда, Богу следовало, начав сначала, создать все живые существа в их прежнем виде, кроме трех пород животных — полицейского, судьи и учителя». Старик не любил науки так же, как и полицию. Он не позволял мне учиться нигде, кроме воскресной школы. А из того, чем мне набили голову в воскресной школе, я старательно выкинул все, кроме четырех правил арифметики. Поэтому, сэр, я имею теперь довольно отдаленное представление не только о том, что думала Виктория и ее родня, но и о том, что она делала и кем она была. Но, по крайней мере... «Вы достаточно ясно представляете себе фигуру кайзера Вильгельма, тона учителя, возмущенного нерадивостью шкалера», — произнес Рузвельт. «Усы? Агадирские инциденты и прочее?» «Ага», — с торжеством воскликнул Рузвельт. «Значит, Агадир вы все-таки помните». «В памяти у меня сохранилось это слово, вероятно, из газет. Но даже на страшном суде я не смог бы ответить, какой в нем смысл». «Деятель вашего полета в наши дни обязан знать историю». Начиная с прихода того президента, которого он выбирал. «Ого, да вы еще и мастер комплимента!» Рузвельт окончательно развеселился. Он любил непринужденную беседу и рад был случаю случае уйти от надоевших ему вопросов повседневной деятельности. А уж раз можно было углубиться в историю, хотя бы даже в виде беглой лекции необразованному промышленнику, Он бросился вперед, и никто не мог удержать его от рассказа. «Жили-были на свете бабушка и внучек», — весело начал он. «Бабушку звали Александрина Виктория. Первое имя она получила в честь русского царя. Но это имя довольно быстро постарались забыть, и в историю сварливая некрасивая баба со всеми чертами, воспринятыми ею от английских предков, пьяниц, скандалистов и дегенератов, вошла как Виктория». И тут, обратите внимание, над всеми отвратительными чертами ее наследственности по линии отца возобладала наследственность матери немки. Не став, разумеется, сколько-нибудь привлекательней физически, толстуха Виктория оказалась отличной хозяйкой не только в пределах своей семьи, до которой сумела сколотить капиталец в несколько миллионов фунтов, сэкономленных от расходов по цивильному листу, Она стала стяжательницей в масштабе всей своей империи. При этих словах голос Рузульта утратил обычную для него мягкость. Он так ненавидел Англию и англичан, что последние искорки веселья исчезли теперь из его глаз. Вертя на пальцы Пенсне, он жестко говорил, «Эта мещанка держала в вечном страхе свою семью, свой двор и свою империю. Она морила всех невообразимой скукой, воображаемого пританизма». В Тихомоку влюбляясь в своих премьеров. Это не мешало ей частенько угрожать им отставкой, стоило им сделать попытку сбросить тугую узду королевы. Пиль, Дерби, Пальмерстон, Гладстон ни один не сохранил сколько-нибудь приятных воспоминаний о своей повелительнице, с годами ставшей еще и отъявленнейшей реакционеркой. Только Филд умудрялся, как он говаривал, обкладывая ее целыми лопатами лести, из-под тяжка делать свое дело. Одной из самых отвратительных истерик Виктория закатила своим министрам, когда после Сан-Стефана требовал от них объявления войны России. От славы ненужной Англии посредственности, которая получает огромные деньги только за то, что носит корону, ее спас тот же Биконсфилд. Он сделал ее национальной фигурой, когда британскому империализму стало тесно в границах Малой Англии чтобы начать борьбу с выходившим на большую арену соперником, германским империализмом. Засевшая в Букингеме Ганноверская династия должна была сделать выбор — родственные связи с немцами и симпатии ко всяким там Саксон-Кобург-Готским, браун и прочим князькам, или решимость задушить их всех, как союзников враждебной Пруссии. Виктория выбрала второе, поправ зов крови, вступила в дипломатическую и экономическую войну против Германии. А тем временем, с таким же рачительством, с каким по ее указаниям на дворцовой кухне прирезали кур для королевского бульона, генералы Виктории резали индусов, суданцев и пытались покончить с бурами. Но тут внучек Виктории, которого звали Вильгельмом и который волей судеб стал германским императором, показал бабушке первый публичный кукиш. Он начал с того, что послал бурскому президенту Крюгеру поздравительную телеграмму по поводу неудавшегося набега Джемисона на трансваль. А когда у него однажды случилось кровотечение, и врачи хотели ему помочь, он демонстративно крикнул «Оставьте, пусть она течет, пусть из меня выльется побольше этой поганой английской крови». Раздавшийся тут телефонный звонок прервал Рузвельта. Он молча держал трубку уха, и, буркнув только «Окей», положил ее на место. — Сдается мне, мистер президент, — сказал Ванденгейм, — что все это вы тоже слышали не в школе. — По крайней мере, нам ничего подобного не рассказывали. — Да, мне кажется, что и вас самого интересует не столько семейная ссора Виктория Вильгельм, сколько отношение, какой к ней имели штаты, не так ли? — Вы правы, Джон, — вяло ответил Рузвельт. «Разумеется, только это может иметь для нас значение. Но чтобы понять смысл какой бы то ни было пьесы, нужно знать характеристики действующих лиц и обстановку на сцене, иначе вы никогда ничего не поймете». «Я охотно выслушаю теперь», — начал было Джон, но Рузвельт, недовольным кивком указав на телефон, проговорил. «Боюсь, что именно эту самую интересную часть беседы нам придется отложить, так и не добравшись до Агадира». Всякий раз, когда мне хочется поговорить о чем-нибудь интересном, находится кто-то, кто спешит напомнить, что время президента расписано, и что на разговор по душам он почти никогда не имеет права. Но мы с вами непременно закончим нашу беседу. Вас должно заинтересовать то, что случилось дальше в сказке о бабушке и внуке. Это имеет прямое отношение к происходившему между четырнадцатым и восемнадцатым годами. А пока купите эту книгу». Он показал титульный лист «Капитан Альфред Тайр Мехен. Влияние морской силы на историю». Прочтите ее внимательно. Вы поймете, почему мне так чертовски хочется, чтобы вы приложили свои силы к флоту. Там найдут себе сбыт и стали нефть, Джон. Я попросил бы моих друзей в правительстве, чтобы они создали наиболее благоприятные условия для приложения вашей энергии в судостроении» я имею в виду военное судостроение, надо строить авианосцы, то, чего не было во времена Мехена. Понимаете, боевой флот и авиация сразу. Штаты должны иметь самый большой авианосный флот. Мне кажется, Джон, что это должно решать. Тот, кто будет владеть воздухом над головой вражеского флота, будет хозяином океанов. Это так, поверьте мне. Рузвельт, насколько позволяла его относительная неподвижность, нагнулся к Ванденгейму и продолжал в голос. «Вы хотите, Джон, чтобы дела Америки и ваши шли так, как вам хочется? Тогда займитесь этим делом. Если Конгресс не будет упрямиться, как строптивый мул, и утвердит морскую программу, нам с вами не придется больше слышать таких глупых разговоров, как нынче в Улесвилле. У всех будет работа, вся Америка поплывет сразу по двум океанам, И он раскинул руки широким движением, словно желал раздвинуть стены салона, стоящие на пути к его мечте. — Вся Америка? — переспросил Ванденгейм. — Опять вся? — И там, в этом лучшем будущем, на двух или на четырех океанах, мне будут твердить о необходимости содержать миллион простых людей, будут болтать о справедливости. — Нет, я хочу другого будущего, мистер-президент, совсем другого. — Я знаю, чего вы хотите, — не давая ему договорить, — перебил Рузвельт. «Знаю вашу натуру. Рвать налево и направо. Рвать, пока есть зубы. Не заботясь о том, что будет завтра. Так не годится, Джон. Думайте о будущем. Поймите же, черт побери. Иначе нас сбросят за борт на пути к любому будущему». «Не хочу, не буду», — упрямо бормотал Ванденгейм, с трудом заставляя себя вдуматься в то, что говорил президент. «Не хочу никому отдавать даже часть того, что принадлежит мне целиком». Не желаю, чтобы в мою ванну лез всякий сброд, которому для того, чтобы выкупаться, достаточно сбросить остатки дырявых штанов. рузвельт поднял руки, словно прося пощады, и воскликнул. — Стоп, Джун. Оказывается, мы с вами хотим одного и того же, а вы не заметили. Но как идти к нашей общей цели? Ваш путь — это гибель. Я ищу другого пути. Справедливость, о которой я толкую — В том и заключается, чтобы каждый получил положенное ему от Бога, чтобы никто не имел права сказать, будто среди бела дня у него отнимают принадлежащее ему. Отдайте не половину, а одну десятую того, что человек создал, но так, чтобы он поверил, понимаете, Джон, поверил в справедливость дележа, и все будет в порядке». Рузвельт саркастически улыбнулся и, помолчав, сказал — Поверьте мне, Джон, только полные дураки могли стрелять мне в спину из-за того, что им не нравится эта формула. Не выдержав взгляда президента, Джон опустил глаза. — Я рад, что в вас тогда не попали. Рузвельт рассмеялся. — Могу вас уверить, Джон, я рад этому не меньше вашего, и не только потому, что остаться в живых всегда приятнее, чем стать трупом, но и потому, что смерть мэра Чикаго — это только потеря хорошего малого, Вместо него другой будет с таким же успехом давать банкеты избирателям и боксерам. А попади преступник в меня, вы лишились бы неплохого адвоката. Постарайтесь уверить в этом, кого следует. И без того багровое лицо Джона налилось кровью до синевы. Что вы имеете в виду, сэр? В вашей власти сделать так, чтобы ваши деньги больше не тратились на дела, могущие обратиться против вашего же кармана. Надеюсь, что рано или поздно Не удастся убедить вас в необходимости дать Америке ту меру справедливости, которая оказала бы действие бочки масла, вылетого на поверхность волнующегося моря. В конце концов, примирительно заявил Джон, я не против этого, но пусть елей, льют попы, они получают достаточно за то, чтобы делать свое дело. Церковь, величайший из институтов, Джон, тоном глубочайшего уважения произнес Рузвельт, «Заботьтесь о церкви, и она позаботится о вас». Он наставительно поднял палец. «Почему на протяжении двух тысячелетий, пережив десятки империй, существует это учреждение? Спросите себя об этом, и вы поймете. Люди хотят справедливости. Тот, кто обещает им ее, — полубог. А кто сумеет их уверить в том, что он им ее дал, — сам Господь Бог. Тогда дайте же им эту вашу справедливость». Пусть размножаются, но не мешают размножаться моим долларом. Пусть едят овсянку с салом, но не суют нос ко мне на кухню и не лезут в мою постель, чтобы посмотреть, что я жру, на чем и с кем сплю». Прошло около часа. Мечтательно полуприкрыв глаза и глядя поверх головы Вандергейма на стену, где висела большая многоцветная карта мира, Рузвельт говорил медленно, словно думая вслух. Ванденгейм слушал внимательно. Временами он ловил себя даже на том, что его рот сам собою приоткрывается от удивления. Трудно верилось тому, что все это говорил тридцать второй Рузвельт, социальный ренегат. Или он играет Джоном. «Нет-нет, так не шутят. Это разговор мужчин». Воодушевившись, Джон с жаром воскликнул. «Тогда мы поднимем желтых против России. Китай, Японию, Индию. Мы отравим их на русских». Взбудораживших всю Азию, и, вздохнувшись от волнения, прохрипел под конец Азия для нас, а там увидим. Он потянул из кармана платок, чтобы отереть спотевший лоб. Рузвельт смотрел на него с разочарованием, близким к жалости. С этим человеком было бесполезно толковать. Он понимал все, как взбесившийся пес: рычать и хватать, хватать, хватать. Но, сделав над собой усилие, Рузвельт все же терпеливо продолжал. «Нет, Джон, не то, совсем не то. Я не понимаю такой ненависти. Но я хочу сказать, революция не знает ни белых, ни желтых. Для нее существуют угнетенные и угнетатели». Вот лагери. Коммунизм не знает разницы раз. Коммунистическая Россия белых вместе с коммунистическим Китаем желтых и с черной Африкой в придачу могли бы, отлично понимая друг друга, наступить на горло и капиталистической Америке белых, и полуфеодальной Японии желтых. Вот что страшно, Джон. Единая коммунистическая Евразия против Штатов. Они раздавили бы нас. — Вы боитесь? — с удивлением спросил Ванденгейм. Рузвельт отрицательно покачал головой. — Это так, мысли вслух. — Впрочем, что я вам тут рассказываю? Сейчас я покажу вам, Джон, куда вы должны устремить свое внимание». Он взял со стола линейку и провел по карте. Конец линейки остановился на голубых просторах Тихого океана. Вот дорога на восток, Джон. Чертовски широкая дорога. На дороге нужны станции. Джон улыбнулся впервые за весь день. Хотя бы для заправки баков, и чтобы капитан мог пропустить стаканчик-другой. Дайте Америке флот, будут и станции. Так много станций, как только может понадобиться. Если бы во времена Мехина... Существовали самолеты, он наверняка учел бы и этот фактор, но мы сделаем это за него. Арнольд недаром ест свой хлеб. Смотрите, Джон, линейка плавным движением вошла Филиппины. Если нам удастся убедить филиппинцев в том, что мы, как добрый сосед... Довольно дальний сосед, скептически заметил Гопкинс, и пальцем провел по направлению от США к островам, которых все еще касалась линейка президента. «Но и довольно сильный», — подмигнул ему Рузвельт. «Если Маккарчеру удастся доделать то, что он делает, мы уже через десять лет будем иметь на этом голубом пространстве такую опорную точку, что...» Рузвельт воинственно взмахнул линейкой и, не договорив с треском, швырнул ее на стол. «Вот куда вам нужно идти, Джон. Оттуда рукой подать до Юго-Восточной Азии. Оттуда вы сможете перешагнуть в Китай, а через несколько лет, быть может, и в Японию». Он нажал звонок и бросил вошедшей секретарше. — Попросите Макарчера. Потом взял со стола одну из бутылок и, повернув ее этикеткой, гостю спросил, — Что предпочитаете? — Если позволить, я сам, — ответил Вандергейм и без стеснения взял другую бутылку. Он, не торопясь, наливал себе джин, когда дверь отворилась, и в салон вошел Макарчер. Не выпуская из рук бутылки, Вандергейм с интересом разглядывал генерала, пока тот здоровался с президентом джон не спеша поставил бутылку вынул изо рта сигару и дружески кивнул макарчеру рузвельт поднял свой все еще полный стаканчик и глядя на макарчера сказал за вас мак за ваше дело за наше дело президент по военному четко ответил макарчер вцепившись в лицо рузвельта прищуренными глазами через несколько минут рузвельт снова поднял стакан все тот же недопитый стакан своего коктейля Протянув его в сторону Ванденгейма, проговорил. «За наших друзей!» «Это за вас, Джон!» — с усмешкой пояснил Гопкинс. Когда заметно захмелевший Ванденгейм, наконец понял, что ему пора уходить, и, когда дверь затворилась, скрыв его широкую спину, Рузвельт, задумчиво глядя ему вслед, проговорил. «Хотел бы я знать, что им от меня нужно!» И тут же, сделав такое движение рукой, будто отгонял неприятные мысли, весело крикнул Гопкинсу. Как вы думаете, Гарри, не показать ли нам Дугласу какой-нибудь хороший фильм, а давайте смотреть королеву Христину. Не протестуйте, друзья. Не беда, что фильм стар. Мы увидим очаровательнейшую из королев. Гопкин стал поудобнее устраиваться в кресле, чтобы соснуть, пока будет идти трижды виденная им картина. МакАрчер молчал. Ему было решительно все равно. Покажет ли матч бокса, ограбление с убийством или любовную комедию. Рузвельт, между тем, продолжал, поглядывая на генерала. Я вам особенно советую, Мак, последить за судьбой испанского посла. Назидательная история о том, к чему могут привести иностранцы вредные реминесценции бонапартизма. Даже если то им покровительствует такое очаровательное существо, как эта королева. К тому же, имейте в виду, не осталось ни таких королев, ни... Он не договорил и, рассмеявшись, повернулся всем корпусом к Маккарчеру. «Разве только если нарядить женское платье вашего квесона, а вам поручить роль испанского посла?» Маккарчер не понял намека. Рузвельт с силой опустил ему на плечо руку. Свет в салоне погас. По экрану на великолепном галопе неслась амазонка. Рузвельт вдруг почувствовал клухо, чье-то дыхание и расслышал осторожный шепот. «Мне нужно сказать вам несколько слов». Он узнал голос Маккарчера и полуобернулся. Потом, потом президент с досадой отмахнулся от угрожавшего ему делового разговора. Его внимание было снова целиком поглощено экраном. Но по мере того, как бежал фильм, двигались по экрану тени вельмож, заговорщиков, крутились снежные вихри метели и стучали копыта коней, мысли президента уносились все дальше и дальше от Швеции, От королевы от ушедшей во тьму истории и неизвестно зачем воскрешенные Парамонтом повести о нелепой любви. Перед мысленным взором Рузвельта появлялись другие тени, другие заговорщики, другие вельможи и монархи, короли нефти и железа, банков и железных дорог. Заговорщики прятали за пазуху не наивные кинжалы, а пачки акций и автоматы. Их страшный хоровод плясал на экране, как мрачные кони Апокалипсиса, несущиеся навстречу Рузвельту, чтобы растоптать его, смять, уничтожить. Изъязвленная маска Рокфеллера-старшего выселась над плечами Ламонта. Бесконечные толпы гангстеров с факелами и в масках бродили по закаулкам Белого дома. Рузвельт нервно повел плечами и закрыл рукою глаза. Тени Моргана и Рокфеллера, приближающиеся выборы — необеспеченность переизбрания на третий срок если он не станет кандидатом того и другого провал означал бы что на мостик зайдет новый капитан какой нибудь полубезумный ничего не понимающий в навигации дюи даже если допустить что дюи удастся удержать в повиновении матросов что офицеры не будут выброшены за борт что грузот останется в трюмах корабля какой во всем этом будет прок когда вон там впереди пенистые буруны у рифов. Корабль штатов стремительно несется в этот кипящий водоворот. Один неверный поворот руля и... Ладонь президента была плотно прижата к закрытым глазам. Но даже сквозь сжатые веки ослепительно сверкала пена бурунов вокруг рифов. Смертельная угроза кораблекрушения. Сеанс окончился. Президент вяло протянул руку Маккарчеру и остался наедине с Гопкинсом. Оба долго молчали. Наконец Гобкинс не выдержал. «Что сказал вам по секрету от меня маг?» Несколько мгновений Рузвельт смотрел на него с недоумением. Потом неохотно проговорил. «Да, он что-то хотел мне сказать, но, по-видимому, так же забыл об этом, как я». Гобкинс очень хотелось поймать взгляд президента, но глаза Рузвельта были полузакрыты, голова устала откинута на спинку кресла. Гобкинс на цыпочках покинул купе.